Глава 3. Замок Бетези. Франция. Май 1137 года. Людовика позвали к отцу, оторвав от молитвы. Он поднялся в верхние покои замка и вошел в комнату, где лежал больной. Широко распахнутые ставни пропускали легкий ветерок и открывали двойные арки голубого весеннего неба. На столах по всей комнате курились благовония но едва ли рассеивали зловоние исходящие от разлагающегося распухшего тела его отца. Людовик сглотнул подступившую горечь, опустился на колени у кровати и поклонился. Когда рука отца коснулась его макушки, благословляя, он с трудом сдержал дрожь. «Встань!» Голос короля Людовика был хриплым от мокрота. «Дай мне взглянуть на тебя». Людовик с усилием сдержал мучительную тревогу. Пусть тело его отца и превратилось в раздутую развалину, но в холодных голубых глазах светились ум и сильная воля отважного охотника, воина и короля, заключенные в умирающую плоть. В присутствии отца Людовик всегда чувствовал себя неуютно. Он был вторым сыном, готовился служить Господу. Но когда его старший брат погиб, упав с лошади, Людовика забрали из Сент-Дени и сделали наследником королевства. Таково было решение Господа, и Людовик знал, что должен служить так, как угодно Богу. Но это был не его выбор, и уж точно не выбор его родителей. Мать стояла справа от кровати, у балдахина, сцепив руки и поджав губы. Привычные выражения лица, напоминавшие Людовику о том, что она знает все, а он ничего. Слева от нее замерли ближайшие советники отца, и среди них братья матери, Гильем и Амадей. Был здесь и Тибо, граф Блоа. Примечание, он же Тибо Шампанский. Неясные опасения охватили Людовика с новой силой. Король что-то пробурчал себе под нос, как торговец лошадьми, не вполне довольный предложенным животным, кроме которого, однако, ничего не найти. «У меня есть поручение, которое сделает из тебя мужчину», — объявил он. «Сир?» Горло Людовика сжалось, и его голос звучал выше обычного, выдавая напряжение. «Брачный обед. Сугерий тебе все объяснит. У него достанет на это воздуха в груди. К тому же он любит слушать свой голос». Повинуясь знаку короля, невысокий абат с с белечими глазами Выступил вперед, сжимая в тонких пальцах свиток и бросив на короля укоризненный взгляд, молча отвечая на насмешку. Людовик моргнул. «Брачный обед?» «Сир, у нас чрезвычайно важные новости». Голос Сугерия звучал мягко, глаза смотрели открыто и честно. Абат Сугерий был не только одним из самых близких доверенных лиц короля, но и воспитателем и наставником Людовика. Наследник любил его гораздо сильнее, чем отца, потому что Сугерий помогал ему разбираться в мире и понимал его нужды. «Во время паломничества в Компостеллу умер Гилье Маквитанский, да хранит его господь. Сугерий перекрестился. Перед отъездом он отправил во Францию завещание, в котором просит вашего отца позаботиться о дочерях в случае его смерти. Старший 13 лет» и она достигла брачного возраста, а младшей — одиннадцать. Король приподнялся, пытаясь хоть как-то принять вертикальное положение, опираясь на массу подушек и подпорок, поддерживающих его распластанное тело. «Нельзя упускать эту возможность», — прохрепел он. «Аквитания и Пуату увеличат нашей земли и престиж в сто крат. Мы не можем допустить, чтобы они перешли в другие руки». Жефруан Жуйский, к примеру, с радостью урвал бы герцогство, женив своего сына на старшей из дочерей. И это не должно произойти. От затраченных на короткую речь усилий лицо короля побагровело. Он задыхался. Взмахнув рукой, Людовик приказал Абату продолжать. Сугири откашлялся. «Ваш отец желает, чтобы вы отправились с армией в Бордо, закрепились на этих землях, и женились на старшей из дочерей покойного герцога. «Сейчас она находится под защитой во дворце Амбриер, и архиепископ ожидает вашего прибытия». Людовик отшатнулся, словно от удара кулаком в живот. Он знал, что однажды ему придется жениться и обзавестись наследниками, но всегда относился к этому как к неприятной обязанности, смутно маячащей в далеком будущем. Теперь же ему сообщают, что он должен жениться на девушке, которую никогда не видел, и которая родом из земель, где живут сплошь искатели удовольствий, распущенные и безнравственные. «Я позабочусь о том, чтобы девочки получили воспитание в наших традициях», сказала его мать, занимая важное место в будущем семейном устройстве. Они много лет были лишены материнской заботы, им будет полезно получить должное руководство и образование. Канитабль короля Рауль де Вермондуа вышел вперед. «Сир, я немедленно начну готовиться к выступлению». Он был еще одним близким советником, а также двоюродным братом Людовика. Кожаная повязка скрывала пустую глазницу. Глаз Канитабль потерял 8 лет назад во время осады. На поле боя он был отважным рыцарем а во дворцах — элегантным и очаровательным придворным, любимцем дам. Повязка на глазу лишь добавляла ему популярности среди женщин. «Поторопись, Рауль», — прохрипел король. «Время не терпит». Он предостерегающе поднял указательный палец. «Это должен быть роскошный и почетный кортеж. Пауту По такое ценят, и мы должны сохранить расположение жителей тех земель любой ценой. Украсьте копья знаменами, а шлемы — лентами. Покажите, что на этот раз вы идете с дарами, а не с клинками. Сир, предоставьте это мне». Девермандуа с поклоном вышел из комнаты. Его роскошный плащ парусом развивался за его плечами. Людовик снова преклонил колени, чтобы получить благословение отца, и каким-то чудом сумел выйти из лавонной комнаты прежде чем согнулся в сильном приступе тошноты. Жениться не хотелось. Он ничего не знал о девушках. Их мягкие изгибы, хихиканье и щебечущие голоса его отталкивали. Его мать не такая. Она была словно стальной стержень, но никогда не давала ему любви. Любовь в его мире дарил лишь Господь, но теперь, судя по всему, Бог говорил, что он должен жениться. Возможно, то было наказание за грехи, И ему оставалось лишь принять его с радостью и воздать хвалу. Слуги бросились убирать за наследником, а из королевских покоев вышел Сугерий и быстро оказался рядом. Ах, людовик, людовик! Аббат, утешая, обнял юноша за плечи. Я знаю, вы поражены, но такова воля Божья, и должна подчиниться. Господь посылает вам великолепные возможности, а девушка немногим моложе, «Станет вам женой и помощницей. Воистину стоит возрадоваться». Успокаивающие слова Сугерия возымели действие, и Людовик взял себя в руки. Если на то действительно воля Божья, то он должен подчиниться и сделать все, что в его силах. «Я даже не знаю ее имени», — произнес он. «Полагаю, ее зовут Алиенора, Сир». Людовик беззвучно сложил губами незнакомые слоги. Имя было похоже на заморский фрукт, которого он никогда не пробовал. К горлу снова подступила тошнота.